Закрепление положительных эмоций Чтобы закрепить пользу, которая возникает от прослушивания данной кассеты Рекомендую слушать ее вечером перед тем, как уснуть Это упражнение поможет тебе в внутренней концентрации Для совершенной реализации твоих личных планов и намерений Целью внутренней концентрации Является развитие и удержание в себе образа достижения успеха в жизни Благодаря умению достигать физического расслабления А также закреплении действия положительного мышления Это позволяет нейтрализовать следствие отрицательных действий и эмоций А также выполнять систематический просмотр своей ежедневной деятельности Рекомендую, чтобы во время выполнения этого упражнения твои глаза были закрыты Помни, что ты можешь открыть их всегда, когда захочешь После окончания этого упражнения будешь бодрым, разбуженной, помолодевшим Как психически, так и физически Чтобы в полном объеме использовать это упражнение Прими удобную сидячую позу, закрой глаза Начнем это упражнение с закрытыми глазами Глаза закрыты. Можешь открыть их, если возникнет такое желание. Открытыми глазами расслабься и войди в глубокое состояние расслабления, чувствуя себя в безопасности. Глубоко вдохни и, выдыхая, войди в еще более глубокое состояние расслабления. Помочь тебе в достижении более глубокого Более здорового уровня мышления Я буду считать теперь от десяти до одного Каждая уменьшающаяся цифра Вызовет ощущение вхождения на более глубокие Более здоровые уровни мышления Десять Девять Ходишь глубже Восемь Семь Шесть Все глубже и глубже Три. Все глубже и глубже. Два. Один. Ты достиг более глубокого, чем прежде. Более здорового уровня мышления. Можешь достичь еще более глубокого, еще более здорового уровня мышления, просто расслабляя веки. Расслабь веки. Чувствуй состояние глубокого расслабления И позволь, чтобы это ощущение расслабления Медленно опустилось вниз вдоль всего тела К пальцам твоих ног Глубокое расслабление – это прекрасное ощущение Очень здоровое состояние организма Будешь продолжать слышать мой голос Будешь продолжать выполнять мои советы на этом На каждом ином уровне мышления, включая уровень внешнего сознания. Это полезно для тебя. Хочешь, чтобы так было, и так будет. В момент, когда скажешь себе «Расслабляюсь», немедленно приостановятся все лишние движения, лишние функции твоего тела, мозга, сознания. Ты станешь полностью пассивным и расслабленным и физически и психически. Ты можешь расслабиться еще больше Глубоко вдыхая И повторяя мысленно во время выдоха Слова расслабляюсь Дыши спокойно и глубоко И повторяя мысленно расслабляюсь Расслабляюсь Расслабляюсь Музыка, которую ты слышишь поможет тебе в достижении более глубокого состояния расслабления, поможет тебе сосредоточиться и настроиться на уровень мышления, на котором шум тебе не будет мешать, но позволит достичь еще более глубокого состояния психического расслабления. В течение всего упражнения полностью контролируешь свое мышление. Все, что говорю, тебе можешь принять или отвергнуть, В каждом моменте и на каждом уровне мышления. Можешь углубить состояние расслабления, сделав несколько глубоких вдохов. И повторяя мысленно во время выдоха слова расслабляюсь. Дыши медленно и глубоко. Глубокое расслабление является чудесным ощущением и очень здоровым состоянием организма. Ты можешь достичь еще более глубокого состояния расслабления, сосредотачивая свое внимание на отдельных областях тела. Сосредоточь внимание на кожу, покрывающей голову, на лице. Сейчас освободи эти области тела от напряжения и расслабь всю голову. Это чудесные ощущения ходить постепенно во все более глубокое состояние расслабления. ощущая сейчас нежный поток тепла, который медленно расходится по всему телу. Расслаб шею, лицо, грудную клетку, плечи и руки. Глубокое расслабление является чудесным ощущением Продолжай расслаблять живот Расслабь бедра И крынок Стопы Ты находишься на более глубоком, более здоровом уровне расслабления Более глубоком, чем раньше А сейчас, если хочешь Можешь повторять за мной мысли на следующее утверждение. Чтобы усилить их эффективность, спокойно осмысли их содержание. С каждым днем и в каждом отношении чувствую себя все лучше, лучше и лучше. С каждым днем и в каждом отношении чувствую себя все здоровее и здоровее. Каждым днем. И в каждом отношении становлюсь все мудрее и мудрее Мое тело и мой разум всегда в идеальном состоянии А теперь представь самого себя как можно ярче и выразительней Ты полон энергии и силы Твой вид является олицетворением физического и психического здоровья Ты чувствуешь себя совершенным в каждом отношении. Слышишь голоса других людей, которые положительно отзываются о твоем виде. Они говорят, как чудесным является твое душевное и физическое состояние. Представь это сейчас. Расслабься. Вдохни и выдыхай его еще более глубокое состояние расслабления. Можешь теперь повторять за мной мысленно. действую спокойно, всегда в хорошем настроении, сосредоточен на и с любовью, избегая действий, когда теряю контакт со своей внутренней мудростью, источником которой является любовь и расширенное сознание. Каждого дня принимаю все больше верных, рассудительных и ответственных решений. Я идеально сосредоточен и настроен на свою внутреннюю мудрость, и поэтому притягиваю к себе соответствующих людей и соответствующие ситуации, необходимые для реализации моих целей. Сейчас представь себя в разных ежедневных ситуациях. Принимаешь быстрые, интеллигентные и ответственные решения, правота которых подтверждается жизнью. В результате всегда встречаешься с положительной реакцией на свои начинания. От людей, связанных с твоей деятельностью, слышишь поздравления и слова признания. Я перестану говорить А ты на своем экране воображения Будешь рассматривать положительные сцены Положительные реакции людей Поздравления Слова признания И когда снова услышишь мой голос Расслабишься еще больше Вдохни и выдыхая, расслабься еще больше Это упражнение служит для закрепления положительных изменений В твоем поведении В отношении к окружению И поможет тебе в реализации твоих намерений и целей А сейчас Я попрошу тебе вспомнить все подробности сегодняшнего дня От момента, когда ты проснулся До настоящей минуты. Вспомни каждый миг, каждую мысль, каждый элемент своего поведения, все, что может иметь для тебя какое-то личное значение, и сделай это сейчас. Позволь себе снова пережить воображение, все успехи и счастливые минуты. Ощути глубокую благодарность за то, что они имели место. А если тебе покажется, что не было сегодня абсолютно ничего положительного, вернись по времени к любому приятному воспоминанию, которое было вчера, позавчера или несколько дней назад. Затем вернись к сегодняшнему дню и снова постарайся вспомнить приятные события. Соедини вместе три пальца. Средний, указательный и большой на одной из рук. Скажи себе мысленно. Всегда, когда соединяю три пальца таким образом, те же чувства ко мне придут. Вспомни также и отрицательные эмоции Такие как злость, страх, отрицательный опыт И по порядку измени их на те, которые хочешь иметь Чтобы изменить свой отрицательный опыт и эмоции Осознай и прими с пониманием, что ты также имеешь право делать ошибки Прости себя И соединяя три пальца Позволю ошибкам уйти Повторяю мысленно, не хочу и не нуждаюсь в этом опыте Затем создай воображение подробности таких ситуаций С твоим участием иным образом Отличным от предыдущего, положительным образом Так, как бы ты хотел, чтобы существовали Как ты ощущаешь эти изменения? Что слышишь? Что видишь? Эти изменения будут последним твоим впечатлением Перед тем, как открыть глаза Начни вспоминать события дня Начиная от пробуждения и заканчивая настоящие минуты Вспомни, сосредоточься и переживы мысли на все свои счастливые минуты Запрограммируй их тремя пальцами Отрицательный опыт вспомни только для того, чтобы простить себя Соединив три пальца Повтори мысленно «Не хочу» и «Не нуждаюсь в таком опыте» а затем измени все отрицательные ситуации на другие, лучшие Визуализируй, воображай Ощущай их такими, какими ты бы хотел, чтобы они происходили Можешь представить это так Словно ты или твой любимый актер разыгрывает сцену по-новому. Не спеши. Расслабься. И сосредоточься на положительных эмоциях. Сосредоточься на положительном. Расслабься. Сосредоточиться на положительном. Сосредоточиться на положительном. Сосредоточиться. Сосредоточься на положительном. Ослабься. Ослабься и сосредоточься на положительном. И войди в еще более глубокое состояние расслабления Выходя из состояния расслабления Я представил себя Как человека, уже достигшего своих целей Ты находишься в состоянии идеального здоровья Полной силы Полной желания действовать Ты гениальная и целостная личность Все лучше, лучше и лучше понимаешь мир, в котором ты живешь И людей, которые тебя окружают Через минуту откроешь глаза Будешь бодрым, разбуженным и готовым к действию Будешь осознавать тот факт, что можешь защитить всего, к чему стремишься Но перед тем, как открыть глаза, повтори мысленно Чувствуя себя расслабленным, бодро и полным энергии и желания действовать. Твой внутренний мир прекрасен, но прекрасен и окружающий тебя внешний мир, и он ждет тебя. Выйди из состояния расслабления отсчитывая от 1 до 10, от 1 до 5. А затем откроешь глаза и скажешь себе мысли. Я бодрая или бодрая, с прекрасным самочувствием, прекрасным здоровьем, чувствуя себя лучше, чем раньше».